Мертвый лев. Посмертная биография Дарвина и его идей. Максим Винарский. Дарвин был тем, кем был, со всеми своими изъянами и недостатками и думал то, что думал. Теперь он мертв. С другой стороны, у дарвинизма жизней больше, чем у кошки. Вполне вероятно, что дарвинизм бессмертен. Дэниел Деннет Опасная идея Дарвина. Пролог. Эта история началась больше, чем 140 лет тому назад. Национальная усыпальница Британской империи, Вестминстерское аббатство в Лондоне, 26 апреля 1882 года приняла под свои своды тело человека, имя которого вот уже несколько десятилетий гремело по всему просвещенному миру, вызывая полный спектр эмоций. От восторженного почитания до откровенной ненависти и ядовитого сарказма. Человека — который при жизни меньше всего стремился удостоиться такой великой чести и желал бы обрести покой на уединенном сельском кладбище вблизи своего дома подальше от тысячеглазых толп досужих туристов. Человека, который для многих, очень многих, был и остается образцом гениального исследователя, провидца и революционера в науке. Человека, который раз и навсегда изменил представление человечества о природе, о жизни на земле и о самом себе. Человека с мудрым усталым взглядом и окладистой седой бородой, портреты которого в старости подозрительно напоминают изображение бога-творца, каким его представляли себе поколения европейских художников от средневековых богомазов до французского юмориста Жана Эффеля. Знаменитый некрополь пополнился могилой Чарльза Роберта Дарвина, справедливо признанного одним из величайших ученых всех времен и народов. Как не бронили его при жизни многие соотечественники, все в Великобритании прекрасно понимали, наряду с Исааком Ньютоном, Майклом Фарадеем, Уильямом гарвеем и многими другими выдающимися энтузиастами науки, Дарвин принес бессмертную славу их родине небольшому острову на северо-востоке Атлантики, история которого необычайно богата гениями и талантами первой величины. Отзвучали торжественные речи и специально написанный погребальный гимн на слова из библейской книги притчей Соломоновых «Блажен муж, обретающий мудрость». Так завершился земной путь Дарвина, и началась его посмертная, не менее увлекательная и совсем непростая биография. Утомлённое, побеждённое тяжелой болезнью тело упокоилось под готическими сводами старинного собора. А мысль, которая в этом теле обитала, жива и по сей день, и совсем не собирается умирать. Мысль эта, воплощенная в толстых томах научных трактатов и в дешевых пересказах-переделках, предназначенных для совсем уж простой публики, растиражированная в учебниках, документальных фильмах и даже комиксах, выраженная на всех языках образованного мира, до сих пор встречает и яростное сопротивление, и скрытое недоверие. «Борцы с опасной идеей Дарвина», так назвал его учение об эволюции путем естественного отбора американский философ Дэниел Деннет, и в наши дни обрушивают свою критику не только на сам дарвинизм, но и на личность его творца. Дарвин стал персонажем городских легенд, современных мифов и залихватских биографических реконструкций, создаваемых авторами постмодернистских романов. Его имя то и дело поминается в суе по поводу и без, и спустя почти полтора столетия после кончины ученого никак не переведутся на свете охотники пинать мертвого льва. Расхожая фраза о том, что человек продолжает жить до тех пор, пока о нем помнят, лучше всего применимо именно к герою этой книги. Предлагать слушателям еще одну, 101-ю биографию Чарльза Дарвина нет никакой нужды. Течение его жизни изучено вдоль и поперек, до мельчайших подробностей, благо, что кроме научных трудов, после него остались буквально горы исторических документов. Это записные книжки и черновики, переписка со множеством людей со всего мира, автобиографические заметки, воспоминания родственников и коллег. Дарвина не обошли своим вниманием не только биографы-ученые, историки науки, но и билетристы, сумевшие отыскать материал для своих сочинений в его, в общем-то, небогатой яркими событиями и приключениями жизни, если не считать путешествия вокруг света на военном корабле его величества «Бигль», которое Дарвину посчастливилось совершить в молодости. Меня же привлекает в первую очередь посмертная биография моего героя. Кажется, такой книги в мировой Дарвиниане еще не было. И это не только интеллектуальные метаморфозы теории Дарвина за последние 140 лет, косвенно затронувшие ее автора. Биография Дарвина продолжается в том смысле, что его личность и судьба порождают все новые и новые интерпретации и истолкования». С течением лет меняется восприятие Дарвина и в среди ученых, и у широкой публики. И его образ, как он представляется потомком, весьма динамичен. Рискну предположить, что каждое новое поколение имеет своего Дарвина. Одно, пожалуй, остается неизменным все эти годы. Высочайший научный авторитет великого натуралиста, который признают и его ученые оппоненты. К сожалению, этот авторитет приносил не одни только посмертные лавры. Историку придется вести рассказ и о посмертных репутационных потерях Дарвина, в которых, впрочем, сам он едва ли повинен. В минувшем веке под флагом дарвинизма совершались иногда жуткие злодеяния. В верности Дарвину и его теории клялись настолько неприятные исторические персонажи, что это отчасти объясняет то слепое отторжение, которое у иных людей вызывает упоминание его имени. Созданное Дарвином эволюционное учение использовали адепты самых разных, подчас противоположных политических движений и идеологий, совершенно далеких от проблем теоретической биологии. Красные, черные и красно-коричневые, радикалы и консерваторы, социалисты и утописты. Всем им, Дарвин... Воплощенный символ объективного научного знания был нужен для достижения собственных узких и нередко корыстных целей. С такими друзьями, доброхотами никаких врагов не надо. Дарвин побывал и в роли святого в советских безбожных святцах и в качестве предполагаемого вдохновителя гитлеровского нацизма. Его идеи трепали, коверкали и препарировали кто во что гораст. Бывали и совершенно анекдотические интерпретации. Так известный английский писатель Олдос Хаксли, внук не менее известного дарвиниста Томаса Хаксли или Гексли, как у нас обычно, но неправильно пишут, в молодости высоко оценил разрешение на свободную половую жизнь как главное и немедленное благо, которое он вынес для себя в результате прочтения происхождения видов. No О Дарвине любили порассуждать с важным и ученым видом люди, знавшие о его взглядах из вторых и даже третьих рук, и вместо подлинных текстов великого биолога, читавшие их вульгарные пересказы. Да и среди многочисленных диванных экспертов теперешней цифровой реальности, заполняющих интернет-форумы сочинениями на тему Дарвин был неправ. Слишком велика доля тех, кто едва ли помнит, как выглядел учебник биологии, по которому их учили в средней школе, не говоря уж о его содержании. Я не случайно ранее упомянул святцы. Гениальный естествоиспытатель Чарльз Роберт Дарвин для большинства здравомыслящих ученых не является священной коровой, которую непозволительно критиковать, а можно только курить перед ней фимиам и изгибаться в поклонах. В эпоху, когда он жил и работал, биология находилась, по сути, в пеленках. Очень многое еще только предстояло открыть. Например, законы наследственности и молекулярные основы передачи и хранения генетической информации. Поэтому Дарвин нередко добросовестно заблуждался, и несколько выдвинутых им гипотез не выдержали проверку временем и отправились на архивные полки. Он сам прекрасно понимал всю меру своего незнания и везде, где только можно, пытался обойтись без спекулятивных предположений. А там, где нельзя, что же, не обходился и выдвигал хотя бы умозрительные объяснения, видя в них нечто вроде строительных лесов, которые будут убраны, как только постройка здания научной теории завершится. Дарвин действовал совершенно так же, как современные ему ученые, да и современные нам тоже как поступал, сталкиваясь с необъяснимым, великолепный Исаак Ньютон, хотя он и гордо заверял, что гипотез не измышляет. Забегая чуть вперед, скажу, что даже центральная концепция дарвинизма, идея естественного отбора, в эпоху Дарвина оставалась гипотетической, и сам он не располагал, пожалуй, ни одним реальным примером естественного отбора в природных условиях. С таким вот противоречивым наследием пришлось разбираться нескольким поколениям эволюционных биологов после Дарвина. Они изрядно потрудились, отделяя зерна от плевел, и на этом пути нередко возникал соблазн даже не поправить теорию Дарвина, а попросту отменить ее, предложив взамен новую, более правильную концепцию, описывающую и объясняющую механизм эволюции живого. Такие попытки за истекшие 14 десятилетий предпринимались не один раз, но время показало, что идеи Дарвина успешно выдержали все испытания и до сих пор доминируют в биологии. В то время как большинство альтернативных эволюционных теорий давно и совсем забыты. Термин «естественный отбор» прочно вошел в научный лексикон и в наши дни постоянно используется для описания событий и процессов, наблюдаемых в биосфере. При этом, однако, никто не может требовать, чтобы все биологи с из бодрой песней следовали за дарвиновской мыслью. Эволюционная биология продолжает развиваться, и впереди ее явно ожидает немало интересных открытий, которые внесут коррективы в привычные представления. Эволюция — чрезвычайно многогранный процесс, и вряд ли сегодня кого-то из ученых шокирует предположение, что она может идти нестандартным путем или даже путями, совсем не по Дарвину. Об этом мы тоже обязательно поговорим. Если вы окажетесь в Лондоне и будете иметь несколько свободных часов, побывайте в Вестминстерском аббатстве. В этом городе мертвых царят не только тишина и полумрак, но и строгий порядок. Каждый усопший покоится здесь в окружении себе подобных. В одном уголке собора собраны поэты, в другом — композиторы, в третьем — политики и полководцы. Есть и своего рода квартал ученых, центром которого служит пышно украшенное барочное надгробие сэра Ньютона. Забредший сюда посетитель встретит немало громких имен: Фарадей, Резерфорд, Ливингстон. Неподалеку от роскошного мемориала в честь автора закона всемирного тяготения вы увидите скромную серенькую плиту в полу, на которой высечено следующее. Чарльз Роберт Дарвин. Родился 12 февраля 1809 года. Умер 19 апреля 1882 года. Никаких других слов не нужно. О мировоззренческом, общенаучном значении дарвинизма прекрасно сказал известный американский эволюционист Франциско Аяла. Величайший вклад Дарвина в науку заключается в том, что он завершил революцию Коперника, разработав для биологии понятие природы как системы движущейся материи, управляемой естественными законами. С открытием Дарвином естественного отбора вопросы происхождения и адаптации организмов стали достоянием науки. Адаптивные особенности организмов теперь можно было объяснять подобно явлениям неживого мира, как результат естественных процессов, не прибегая к идее разумного Творца. Совсем не лишне уточнить, что человек, написавший эти строки, бывший католический священник, хотя и ставший биологом, но убежденный в том, что наука и религия в своих основах не противоречат друг другу. Блажен муж, обретающий мудрость. Санкт-Петербург, СПБГУ, 7 декабря 2022 года.